Глава седьмая Пятеро правят мирами по воле неизъяснимого Повелитель Судеб, Турбы Коглавой, Потрясатель Тверди, Морская Богиня и Кала, Богиня Смерти. Существует также множество иных божеств, почитаемых народами мира. Есть, впрочем, и народы, кои не признают вообще никаких богов, кроме неизъяснимого, а есть и такие, что возносят молитвы демонам. Готар Глорианский, божественная и человеческая. С противным скрипом тяжелые двери растворились. «Выходить!» – велел по-кангайски гнусавый голос. Все пространство перед тюрьмой было запружено солдатами в рыжих плащах. К ним прибавились еще и другие в желто-коричневых полосатых хитонах, как у того всадника, что распоряжался вчера. На сей раз Северян не заставили идти пешком, а посадили в вазок, запряжённый низкорослыми упряжными псами. Вазок заперли, и он тронулся. Сквозь крупные щели в досках войны могли видеть размеренно бегущих рядом солдат и приземистые дома селения Гнон. Вазок немилосердно трясло. Они выехали из селения и покатили по тропе, которую язык не поворачивался назвать дорогой. Железные колёса вазка подпрыгивали, оглушительно дребезжа. К счастью, путешествие было недолгим. Возок въехал в некие ворота, прокатился по относительно ровному двору и остановился. Дверца открылась, и северяне выбрались наружу. Они оказались на анферной площади, ограждённой высокой стеной с трёх сторон. С четвёртой почти отвесно поднимался склад-ангары, а из склона выпирал прямоугольный фасад мрачного здания, поддерживаемый несколькими толстыми колоннами. Между колоннами, как огромные зловещие рты, черняли проходы, уводящие внутрь горы. Огороженная площадь была полна солдат и желто-коричневых. Причем последних даже больше, чем солдат. «Если это храм, — не углядел на сросшиеся с горой растения, — не завидуя его шрицам, радостью здесь не пахнет». «Зато здесь пахнет тьмой», — пробормотал себе под нос Беорг, — рассматривая голые... Цвета запекшейся крови скалой, нависающей над людьми. Солдаты в бурых плащах задвигались, обступили воинов с трех сторон. С четвертой же к ним двигался вчерашний знакомец с медным факелом на обруче. Но когда желто-коричневый подошел поближе, то оказалось, что обруч не медный, а из настоящего червонного золота. Красные сандалии с толстыми деревянными подошвами громко ударяли о камень. Подлежащими власти Хаора могучего, доброго и великого над богами, возвещаю о счастье. Я недостойный хвалы жрец Хаора могучего, доброго и великого, говорю о счастье. Скоро владыка примет вас. "Пожелуй, я откажусь", негромко сказал Нил. Но жрец уже повернулся к ним спиной. "О, колесница, о дарование!" Из тёмного зева храма раздался грохот, и полминуты спустя оттуда выкатилось громоздкое сооружение на шести деревянных колёсах своеобразный помост с железными столбами. Волокли его жрецы. Шум кареницы производила невообразимый. Объехав кругом не маленький двор, кареница остановилась в центре. Кунку казал на эрда. Несколько солдат крепко взяли его за руки и плечи и потащили на помост. Светло рождён наглянулся на Нила, но тут качнул головой. Не сопротивляйся. У него появилась идея. К железным столбам были прикреплены цепи, в которые заковали Эрда. Теперь он стоял на платформе, разведя в стороны руки. Цепи не давали ему опустить их. Настала очередь Вагара. Тут возникла трудность. Руки маленького воина оказались слишком коротки. Длины цепей не хватало. В конце концов, вторую руку привязали простой веревкой. Пока жрецы возились с Беорком, идея, пришедшая в голову Нила, оформилась окончательно. Он легко стряхнул в себя солдат и сам поднялся на помост. «Хаорр!» – заревел он так, что у стоявших вблизи заложило уши. «Хаорр!» – и сам защелкнул браслеты на ногах и на левой руке. Четвертый пришлось застегнуть одному из жрецов. Сделав это, жрец прыгнул с колесницы, которую уже покинули другие. Поведение Нила, похоже, не удивило никого. Колесница тронулась. Когда она проехала около входа в храм, Нил увидел, что между колоннами из земли торчат вкопанные в землю черепа в остроконечных ржавых шлемах, точно такой же формы, что были на урнгурских солдатах. Грохоча и лязгая, колесница завершила круг и остановилась. На помост взобрался Кунг. В руке у него был здоровенный нож из чёрного обсидиана. "Иди ко мне, червь", гаркнул Нил на языке империи. Жрец вздрогнул от неожиданности, но к Нилу не подошёл, а остановился перед Эрдом. Светлорождённый с вызовом глядел на жреца, но Кунг смотрел на склонгары над головой Эрда. "Тебе, Хааор", кричало он и взмахнул ножом. Толпа завыла. Алая полоса пересекла лоб Эрда, кровь залила лицо, но светло рожденный был жив. Каменное лезвие всего лишь рассекло кожу. А жрец уже стоял перед Беорком. «Тебе, Хаор!» И черный нож рассек ему лоб. Третьим был Нил. Кунг поднял нож, но его третий возглас утонул в раскате хохота великана. И тем не менее жрец нанес удар. Толпа, уже дважды разжавшая... Раздражавшееся воплями, на сей раз безмолствовало. Кункс с удивлением уставился на непод... неповреждённое лобнило. Гигант глядел на него сверху вниз, сощурив насмешливые глаза. Жрец облизнул пересохшие губы. Сотни раз он помечал жертву и давно уже не промахивался. Что ж, бывает. "Тебе, Хаор", возгласил он, согласило она на этот раз в полной тишине. Чёрное лезвие рассекло воздух и только воздух. На белой коже Нилова лба не было ничего, кроме упавшей пряди волос. Жрец, посерев, замахнулся в третий раз. И в четвертый. Нил напряг плечи, и удерживающие его цепи лопнули с оглушительным звоном. Жрец тупо смотрел на великана. Нил отобрал у него нож и переломил широкое лезвие об колено, как деревянную палочку. Аур зарычал он так, что Кунк попятился. Огромный кулак с обрывком цепи ударил в широкую грудь. Аур и Нил выбросил вверх руки с обломками ножа. Убить! истошно завопил Кунк, указывая пальцем на Нила. Лишь трое солдат из стоявших впереди подчинились и метнули тяжёлые копья. Нил не уклонялся. Он так и остался стоять с поднятыми над головой руками. О копье ударил великан в грудь и живот, упали на помост, не причинив вреда. Наконечник одного из копий сломался. Нил схватил жреца за длинные волосы и ноги. Ноги Кунга оторвались от помоста. Жрец пронзительно закричал. Нил швырнул его вниз, и Кунг врезался в строй, опрокинув несколько солдат. Никто не посмел вмешаться. Происходило нечто сверхъестественное. Нил подошёл к краю помоста, цапнул за шиворот одного из полосатых и вздёрнул на колесницу. "Ну-ка, освободи моих слуг", зарычал он по-унгурски. Глаза жреца полезли на лоб, и он со всех ног кинулся выполнять приказ. "Я хаор!" закричал Нил, и голос его эхом отразился от склона горы. "Я хаор!" С верепами глазами он озирал стоявших внизу. Вдруг взгляд его остановился. "Ты?" — выказал он пальцем на одного из жрецов, совсем молоденького, с перепуганным лицом. «Ты... ты узнал меня!» Юноша едва не сомлел, он повалился на колени. У бедняги отнялся язык от страха, а следом за ним повалилась на колени вся масса людей, бывших во дворе храма. «Я наказываю праведных!» Я дарую неправедных вещам, между тем нил справедливо полагаю, что его никто не поймёт, хотя говорил он на языке урнгура. Я люблю преданных мне, а те, кто сойдёт с моего пути, пожалеют, что не умерли от огня. Узнаёте ли вы меня? Да-да, узнаём, ревела коленопреклонённая толпа. Ещё бы им не узнать. Я сотрясаю землю, и только я сотрясаю её, ревел нил. Только ты и его великий вторили ему толпа. Мне стыдно за них, сказал Бёрку, освобождённый от цепей Эрт. Радуйся, что ты жив и не с ними, сказал Вагар, вытирая кровь с лица. Надеюсь, обратно нас не повезут, как овец. Обратно они возвращались верхом на пардах, как победители. Но вдвоём. Мил решил остаться в храме. Я должен изучить своё имущество, заявил он. Северянам вернули оружие и поселили в лучшем из домов, в том, где расположились три брата – начальники королевских хогр. Последних же очень интересовало действительно ли Нил воплощенный Хаор, или же он просто могущественный маг-самозванец. Было съедено немало вкусной и дорогой еды, выпитое изрядное количество хорошего вина и беседа за столом, вернее, над ковром, стала совершенно непринужденной. У хогранов развязались языки, И друзья кое-что узнали о таинственном государстве Урнгур. Правила королева ей повиновались до определённых пределов. Женщины, селений, армии, жрицы. Впрочем, для женщины она была первой среди равных. Всемогущим и неумолимым богом Урнгура был Хаор добрый. Он же дал Урнгуру законы, по которым следовало жить. Кстати, то, что они не должны покидать пределов отведённых им Хаора в земле, оказалось правдой. И именно он, Хаор добрый, решил, что Урнгрия лучшие из народов мира. Почему? Пусть спросит у Хаора расы о ни его слуги. Первый военный советник, верховный жрец, великий маг, брат богов, повелитель демонов и так далее, Серхар. Но королева выше, она для Серхара как женщина для мужа. Эрт удивился, но тут же сообразил, что семейные отношения в Урнгоре своеобразные. Женщины селения Серхара недолюбливали и доходами с ними не делились. У них были свои домашние отношения с Хаором. Бог, по преданию, создал сначала их, а уж потом мужчин, через посредство своих дочерей. А самого Хаора создала мать, но ей не поклонялись, она слишком велика и могущественна, ей не до людей. Клан жрецов имел свои земли, своих рабов, а при нынешнем Серхаре даже своих женщин не настоящих, а привозных. Это было нарушением традиции, но королева не запрещала, а женщинам селений было всё равно. Для них чужеземки были хуже мужчин. Зато этая, как они узнали, была как равная принятой женщине Игнона, и самти был с ней. Говоря о юноше Урнгурце, отпустили ему несколько комплиментов эротического толка. Первый их охран даже выразил сожаление, что столь привлекательный юноша достался женщине. И тут же сообщил, что не хотел обидеть двух гостей. Они не менее привлекательны, но раз уж они слуги, понимай, саложники Хаора, они их охранны не решаются предложить им свою любовь. Хаор ревнив не так ли? Друзья не стали их разубеждать, ещё бы ему не быть ревнивым. Свой собственный народ Урнгрия, он отделил от других, поселив в суровых горах а не в изобильном Конге, исключительно из-за своей ревности. Зато потом он уничтожит другие племена и подарит мир своим возлюбленным. И, может быть, это случится скоро. Так, по его хаоро-высшей воле, нынешний Серхар одарил бессмертием девять избранных, сделав неуязвимыми для вещества и пламени. «Так их можно жечь огнем и пронзать сталью, а им ничего?» — спросил Беорг, незаметно подмигнув Светлорожденному. Три воины начальника на перебой стали раскрас... рассказывать о бессмертных. И под влиянием выпитого те стали могучими великанами, отращивающими новые головы и извергающими пламя. Это не те, что на Ульбеорг. Те голов не отращивали. Раздели рассказ на восемь кувшинов, предложил Биорк. И ты получишь то, что надо. Нил, ведомый выбранным ещё утром юношей-жрецом, шёл по подземному коридору собственного храма. Юноша нёс зажжённую лампу и принимал как должное то, что Нил не испытывает нужды в освещении. Пещера была естественного происхождения, но в некоторых местах расширена и украшена надписями и барельефами, в которых неизменно присутствовала мужская фигура со множеством рук, многократно превосходящая размерами всех остальных. И по искажённому огненным лику, а вздыбленным змееподобным волосам можно было точно сказать, какие чувства обревают вырезанного в камне гиганта. Мне понятно только одно, почему Вурунгури Хаоры называют добрым. Гнетущая атмосфера подземелья скверно действовала на идущего впереди юношу. Хотя с ним был сам воплощённый Хаор, парнишка буквально трясся от страха. Нил не разделял его ужаса. Никто в мире не мог причинить ему вреда дар богов, без которого человеку не под силу совладать с демоном. Конечно, Хаор может оказаться посильнее демона, но не сильнее высших богов. Только одно, как сказал Нил и Трой странник, может отнять у воина дар неуязвимости. Если он сам отнимет человеческую жизнь, но последнее во власти самого Нила. Подземелье ветвилось на множество уходящих в стороны вверх в нииз коридоров. Но проводник Нил хорошо разбирался в этом лабиринте. Опасность заблудиться им не угрожала, зато атмосфера страха всё сгущалась и достигла апогея, когда они вышли в широкую пещеру с низким потолком, похожую на вмятину от круглой лепёшки. Здесь даже Нил потерял часть своей уверенности, будто некие токи, витавшие в этом сдавленном горой пространстве, поколебали его дух. Юноша-жрец обливался потом, хотя в подземелье было довольно холодно. Лампа в его руке ходила ходуном, и тени от нее прыгали, как безумные макхары. «Поставь на пол и жди меня здесь», — велел Нил. Бас великана заполнил подземную полость и немного успокоил юношу. Сам Нил тоже успокоился. Сила собственного голоса всегда ободряла его, даже если он просто говорил, а не произносил слова власти. Великан двинулся к центру круглой пещеры. Грубый потолок её был так низок, что Нил мог бы дотянуться до него рукой. И на нём совершенно явно были видны следы инструмента. Пещера была искусственной. Это открытие не привело сына Вагарова в восторг. Сотворённая по злой воле человека опаснее природного. В левую щеку нила холодил ветерок. Воздух в пещере был достаточно свеж и не отдавал сырой затхлости как в коридорах. Полая лепёшка на самом деле оказалась не так уж велика. Низкий потолок и темнота увеличивали её. По всему периметру примерно через равные интервалы чернели круглые дыры, сходящиеся все к центру коридоров. В центре же самой пещеры громаддился широкий камень в три локтя высотой. Мил приблизился к нему и обнаружил, что камень круглый и полый внутри. На его верхней поверхности нил нащупал углубление примерно в 5 локтей длиной и в 2 шириной. А в самом глубоком месте сквозное отверстие размером с кулак. С боков камня тоже имелись отверстия, причём одно достаточно большое, чтобы пропустить внутрь человека. Корка тёмного вещества покрывала камень снаружи и изнутри. А прямо над ним в потолке пещеры зияла дыра, в которую выходил воздух. Вьюга здесь была настолько сильной, что ветер шевелил волосы Нила. Пока великан стоял около камня, гнетущее чувство настолько усилилось, что Нил трездо повторил тайное имя Тура-победителя место тьмы. Нил понял, что сделал ошибку, когда пришёл сюда. Хотя врага не было здесь, но след его ощутим. И враг, вернувшись, несомненно тоже почувствует след Нила. Чье-то осторожное щупальце уже торкалось в сознание, пыталось проникнуть в мысли Великана. Пора уходить. Великан окликнул юношу-жреца, и они отправились в обратный путь. Спустя час они увидели звездное небо в квадратном проеме портала. Нил тронул носком сапога, вкопанный в землю череп. «Зачем это?» — спросил он. «Сторож», — ответил юноша, счастливый от того, что снова видит звезды. А в это время в одной из роскошных комнат королевского дворца в Шугре маленький человечек с торчащим вперед подбородком выл и брызгал слюной от злости, как пойманная крыса. «Ушел! Ушел!» — вопил он, позабыв о собственном достоинстве и шокируя королеву своим неподобающим сану видом. «Если я правильно поняла тебя, сирхар», — холодно произнесла первая из женщин, — «твой враг улизнул, и больше ничего важного ты сказать мне не можешь». «У-у-у-у», — взвыл колдун, потрясая кулаками. «Я... я...» — королева поднялась и с высоты своего роста посмотрела на низенького сирхара. «Ты мерзок, как паук», — уронила она надменно. Глаза мага уставились на нее. «Ты... ты...» — он подступил к ней, но королева спокойно отодвинула его рукой. «Сейчас не время слияния», — резко сказала она. «Не забывайся. Впредь». И, отстранив мага, вышла из комнаты. Дигон, озлобленный ещё более, пробормотал заклятие, достаточно сильное, чтобы наказать гордячку, но только впустую щёлкал пальцами. Приступы бешенства были его слабостью, ценой за поражение. И расплачивался он своей силой. Хлыст и тот становился бесполезной игрушкой. Даже не будь королева-королевой, он и тогда ничего не мог бы ей сделать. Маленький человечек в диадеме Серхары до той поры, пока не иссякнет его гнев. Большая лодка с высокой прямоугольной палубой неторопливо скользила по спокойной чёрной воде озера. Середина ночи, луна зашла, а масляные светильники горели так ярко, что плывущие на лодке почти не различали звёзд. Скрестив ноги, они сидели на прекрасном ковре, над которым трудился не один десяток ткачей. Ронзангтон Домини с тремя из своих мужей, а напротив — Этая с Санти. «Ты сказала, Этая, сестра, что юноша твой певец?» — сказала женщина Гнона. «Попроси его спеть. Я никогда не слышал о конгских певцов». «Вы не против, мои милые?» — она посмотрела на мужей. Трое мужчин одновременно кивнули ей, нежно улыбнувшись. «Он здесь?» — ответила Этая. «Попроси его сама». Глаза Ронзанктондами не расширились. Она была удивлена и обрадована. «Ты разрешаешь мне?» «Благодарю». Она посмотрела на Санти, столь откровенно, что юноше стало неуютно. «Ты споешь?» — спросила она ласково. «Что мне делать?» — воззвал Санти к Фьёль. «Она окажется тебе некрасивой?» — Фьёль отлично поняла заданный вопрос. «Да?» — Нет, но я не хочу. — Разве тебя принуждают? В мысленном общении не бывает недомолвок. Что не сказано, то увидено, если не желаешь что-то скрыть. Санти немного обиделся, но тут же улыбнулся. То, что в ответ показало ему Фьёль, действительно казалось забавным. Ронзанг Тондо Мини отнесла улыбку на свой счёт и обрадовалась ей. — Да, я спою, — вежливо сказал Санти, перестав улыбаться. — Что ты желаешь услышать, госпожа? Всё, что ты захочешь спеть, ответила женщина-гнона. Всё, что пожелаешь. Я никогда не слышала конгских песен. Мощные бронзовые крылья были почти неподвижны. Ветер и восходящий ток тёплого воздуха несли дракона над синими морскими водами. Длинная шея тувища, рогатая голова дракона тоже почти не шевелились. Двигался только хвост с широкой горизонтальной лопастью на конце. Гестион ощущал мысли дракона, медленные, окрашенные удовольствием полета. Мальчик держался руками за выступающий шип с темной верхушкой. Цвет кожи на позвоночном выступе менялся от основания к концу так же, как цвет загибающегося вперед рога на голове. Ногами Гистенон чувствовал тепло, исходящее от несущего его живого тела. А за спиной — тепло тела учителя, сидевшего сзади. «Тебе нравится управляться с драконом?» — раздался голос за спиной. «О да, никогда не думал, что это так приятно. И совсем не страшно». «Верно. Ты понравился бронзово-брюхому», — засмеялся маг. «Теперь даже если ты и захочешь упасть, он тебе не позволит. Это хорошо» тебе придётся летать одному. Одному Гестинону стало немного не по себе. А когда? Не сегодня и не завтра. Не робей. Учитель похлопал его по плечу и засмеялся. Тебе будет о чём рассказать в руне, мальчик. Дракон слегка опустил левое крыло, и Гестинон увидел внизу маленький островок. Спой мне ещё, попросила Ранзантон Домини. Они сидели на третьем этаже её дома, глядя вниз. Санти видел матовую поверхность воды с сине-лунной дорожкой. Он спел почти все свои песни. Он пел ей в лодке, он пел ей внизу, когда они вернулись. Он пел и здесь, в маленькой комнате с окном от самого пола и стенами круглыми, как походный шатёр. Уютная комнатка на третьем этаже озёрного дома. Санти было спокойно в ней. Она принадлежала Рэнзантон Домини. Была пропитана её запахом, похожим на запах смешанного с вином свежего молока, и её уверенностью. "Я устал, госпожа моя, горло моё пересохло", сказал Санти. "Не зави меня, госпожи", голос женщины был мягок и наполнен силой. Он был знаком Санти этот тембр, этот тон. "Зави меня". Ангнани И хлопнула в ладоши, призывая слугу. Как скажешь, улыбнулся Санти. А что это означает? Женщина смутилась. Это не перевести на конгайский, ответила она. Санти чувствовал, она говорит неправду. Вошёл слуга, гибкий коричневый тростник юноша в белой одежде, перехваченный на талии голубым кушаком. Ронзантон Домини произнесла несколько слов по урнгурски, а когда слуга поклонился, погладил его мимоходом по щеке, и юноша улыбнулся, смущённо и заискивающе. И тут Санти вспомнил, почему ему кажется знакомой интонация женщины. И именно таким тоном, нежным и вкрадчиво уверенным, он сам разговаривал с девушками там в Фаранге, когда чувствовал их готовность прийти к нему когда тонкая ниточка близости начинала сплетаться в кокон, что отделить двоих от всего остального мира. И Санти по-новому посмотрел на Розанктан Домини, на женщину, привыкшую повелевать мужчинами. Женщину, которая не слышала слова «нет», не потому что была желанной, но потому что желала сама. Он словно впервые увидел это смуглое лицо с высокими скулами и большим ртом, Синие ясные глаза, тонкий нос с высокой горбинкой, толстые косы, длинную, сильную по мужски шею, охваченную несколькими нитками грубо отшлифованной бирюзы, высокую грудь, поднятую лифом платья. "Ты и красиво", сказал юноша голосом, заставившим Генну не задрожать. Много раз она слышала эти слова, но никогда они не звучали так. Ошедший слуга помог ей скрыть смущение. Женщина-гнона велела ему поставить поднос и удалиться. Она хотела своими руками налить Санте вина, нарезать редкие и дорогие здесь в этой части у урнгура фрукты. Санте отпил немного из прозрачного бокала. Сладкое крепкое вино. Он пил медленными глотками, глядя на женщину сквозь выточенную из розового кварца стенку бокала. Ронзанктон Домини налила ему еще. И Санте выпил второй бокал. А потом и третий. Теперь он мог пить много вина, почти столько же, сколько и Нил. Оно почти не действовало на Санти. Но Ранзантон до меня не знала об этом. Она посмотрела в окно. Скоро рассвет. У нас совсем мало времени, подумала она, развязывая золочёный пояс, оберегающий широкие бёдра. Санти выпил четвёртый бокал. Это кон совсем опьяняет, подумала женщина, и протянула руки, чтобы обнять юношу. Но она наткнулась на взгляд его удивительных глаз, и руки её упали. Ты хочешь, чтобы я спел для тебя, Аннания? Голос Санти был таким же трезвым и чистым, как и прежде. Спел? Да, хочу. И она кивнула, обречённо подчиняясь воле этого юноши, воле мужчины. О, боги. А Санти вновь взял ситру. Он пел о синей реке забвения и о море, смытом штормовой волной. И солдат-солдат ту песню, последнюю песню Артрана. И Санти сказал ей об этом, и больше уже не пел ничего. Юноша положил руку на плечо Ангане. Они сидели и молчали. Масло в светильниках иссякло, и огни погасли. Утро, сказал Санти, пора спать. И улыбнулся ласково. Сердце Ранзангтон доми 23 битало. Скажи, твоя госпожа, она позволит? По лицу Санти поняла, что говорит не то, смутилась, взяла юношу за руки и спрятала лицо в его ладонях, как девочкой прятала в руках матери. Санти легко коснулся губами её головы. Агна не подняла на него глаза, огромные, доверчивые. Санти взял её руку, большую, чем его собственная рука. Сильную, длиннопалую, поцеловал нежную кожу в центре ладони. «Да», — сказал он. «А сейчас вели кому-нибудь отвезти меня в мою комнату. Я устал». Сегодня был длинный день.